Подростки и бабушки. Адская смесь для родителей. На самом деле это тоже больная тема. Бабушки хотят считать себя идеальными, даже если таковыми не являются. Моя мама, например, убеждена, что каждое лето внучка проводила с ней на даче, и все было просто замечательно. В реальности Сима была на даче один раз. Когда я увидела дочь спустя неделю, Плакала, кажется, еще месяц. Мама решила, что семьи очень мешают волосы, поэтому просто их отстригла криво и почти до корней. Кажется, садовыми ножницами. Мама утверждала, что это челка. Нет, челка это точно не было. Я отправляла к бабушке дочь с двумя косичками, а мне вернули ребенка, переболевшего Тифом. Больше Сима на дачу не ездила. Когда мама накормила своего любимого внука клубникой, и мне пришлось вести врача из Москвы, чтобы поставить диагноз, Вася весь покрылся сыпью. Я тоже зареклась отправлять к бабушке внука, но бабушка очень просила. Я снова отправила к ней сына. Вася заблудился в лесу. Его искали силами милиции и добровольцев. После этого Вася на дачу к бабушке не ездил. Бабушка, кстати... «Так и не поняла, что такого-то. Нашли ведь. Ну, заблудился. В следующий раз будет знать, куда идти. Тоже мне проблема». «Да, поколение моих родителей, родившихся в конце сороковых годов, думает иначе. Ребенок выжил, ну и ладно. Странно, конечно. Сто раз должен был умереть, но бывает». Вася в старшем подростковом возрасте с бабушкой было интересно. Он тогда всерьез увлекся нумизматикой, собирал монеты и банкноты. Бабушка всегда дарила ему на день рождения золотую монету или ценную банкноту. Но куда ценнее оказались ее знания в области нумизматики и неожиданные связи в этой сфере. Когда Вася говорил, что хочет встретиться с кем-то на Таганке, чтобы перепродать купюру или купить монету, я звонила маме. Мама была первая преферансисткой, играла в покер онлайн, в шахматы, но о ее связях в кругах нумизматов даже я не подозревала. Да, в прошлом, очень далеком, она была адвокатом и пока не начала вести дела о разделе имущества, наследстве и бракоразводные процессы, занималась уголовными делами. Точно знаю, однажды она защищала человека, обвинявшегося в торговле валютой, что в те годы считалось очень серьезным преступлением. Известный карточный шулер, которого она тоже защищала, обучил ее своему искусству в знак благодарности. Мама мухлевала очень искусно. Она была адвокатом организатора подпольных рулеток, но про нумизматов в ее практике я не слышал. Я просто боялась за сына. Но он, вернувшись в толкучки на таганке, сказал, что все прошло отлично, хорошо продал, хорошо купил то, что хотел. Я позвонила маме, и она сообщила, что позвонила Жорику. Кто такой Жорик и что у него было с моей мамой лет пятьдесят назад, я даже знать не желала. Но благодаря этому человеку к Васе там отнеслись совсем уважением Когда поняли, что этот мальчонка-подросток разбирается в теме, уже звонили сами, предлагали что-то продать, что-то купить. Я старалась не вникать. Но когда Васе, уже студенту, требовались лишние деньги, он доставал свою коллекцию ехал на таганку. Мог уехать жить в гостиницу с девушкой на выходные, поехать в Питер или еще куда-то. И за все это платил из своих денег. В нумизматике он и вправду неплохо разбирался. Бабушка очень гордилась внуком. С внучкой так не получалось. Сима была совсем другой. Если Васю бабушка научила играть в карты где-то в шесть лет, а всем Васю уже мухлевал, как заправский шулер, то Сима увидела карта где-то в 12 и играть ее научил старший брат чтобы подготовить к спортивным сборам две социализации так сказать стыдно же все начнут играть в дурака а она не умеет никакого мухлежа конечно же никакого преферансции покера допустимый максимум подкидной дурак Вася блестяще играл в шахматы и в шашки. Они с бабушкой могли часами сидеть над шахматной доской. Сима любила играть в го, а к шахматам оказалось равнодушно. Бабушке с внучкой было неинтересно. Сима для нее была слишком правильная, слишком разумная, слишком похожая на меня». Моя мама всегда считала, что я живу очень скучной жизнью, в которой нет взлетов и потерь, разочарований, трагедий, сожженных мостов и новой жизни. Да, все так. Я не хотела сжигать мосты и переживать потери, созданные своими же руками. Я не кидалась в авантюры, не играла в азартные игры. Мама все это чувствовала. Сима улыбалась, была вежливой, Но близости не случалось. Они с бабушкой оказались слишком разными. Но только пока не активизировались мошенники. И пока Сима не стала подростком из IT-класса. Мы купили бабушке новый телефон. Я попросила дочь поставить на него отслеживающее приложение «На всякий случай». Сима заодно поставила родительский контроль и защиту от мошенников, подключила еще какие-то опции. И когда появлялись сообщения о новом мошенническом способе, Сима отправляла новость бабушке. Бабушка каждый раз сообщала внучке, как избавилась от очередных мошенников. Для этого не требовался ни родительский контроль, ни спецзащита. Бабушка сама была прирожденным шулером. Кажется, мошенники внесли ее в черный список клиентов, которым нельзя звонить. Очень странная пенсионерка, которая начинает ругаться матом, цитировать статьи Уголовного кодекса, не имеет аккаунта на госуслугах и не может найти свой СНИЛС. Не может, потому что потеряла его лет 10 назад. Бабушка читает мошенникам лекции и объясняет что им грозит с точки зрения законодательства. Последний раз она довела девушку до слез. Та представилась координатором колд-центра и якобы записала бедную пенсионерку на общее обследование в поликлинике. Практически перевела бабушку через дорогу. Оставалось только сверить данные с НИЛС. Только девушка не учла один момент — «Моя мама умеет не только мухлевать в карты, но и подделывать документы. Ее настоящему паспорту вообще нельзя верить. Перепутан не только день рождения, но и год. Мама решила продлить себе молодость и сделала это не в первый раз. По паспорту ей, кажется, 65. Но она очень радуется, когда ей дают не больше 60, на самом деле 75». И я все время забываю, когда ее нужно поздравлять в июне или в июле. В разных паспортах разные данные. Как, кстати, в моем свидетельстве о рождении. В одном у меня есть отец, в другом стоит прочерк. И оба документа вроде как официальные. Сына-подростка очень увлекали семейные легенды, согласно которым мой дед был осетином. Конечно же, князем, как иначе. Там, если верить преданиям, каждый второй князь. Когда же появились тесты ДНК, нужно поводить ватной палочкой по внутренней части щеки, отправить на анализ. Вася его заказал, заставил меня открыть рот, лично собрал материал. Из результатов следовало, что к осети я не имею ни малейшего отношения, а почти все мои предки балты. Я жгучая брюнетка, Меня часто принимают за свою грузины, армяне, осетины. То есть я похожа сразу на всех и ни на кого конкретно. Но на Балтов я точно не похожа. Вася хотел узнать историю семьи. Бабушка опять отделалась каким-то мифом. Вроде как все жили долго и счастливо. А потом умерли в один день. Все предки разом. И только одна мама то есть бабушка, осталась в живых. Вася очень впечатлился рассказом, результатами ДНК и решил дальше ничего не выяснять, как и я в его возрасте, когда хотела узнать, кто мой настоящий отец. Розыски ничем не закончились. По одним документам моя мама рожала чуть ли не в окопах безо всяких документов, а по другим в роддоме на Пятницкой в Москве. Дети эти факты просто завораживали. Они считали, что у них крутая бабушка. Я совсем так не считала, но поддерживала семейную легенду. Дети, особенно подростки, очень любят чудаковатых бабушек и немного сумасшедших дедушек. Те тоже иногда ведут себя, как невыносимые подростки. Бросают трубки, не отвечают на звонки, закатывают глаза, капризничают и обижаются на весь мир. У них сегодня все плохо, они собираются умирать немедленно, а уже завтра, предварительно доведя до инфаркта собственных детей, бегут на свидание в ближайший парк с очередным перспективным пенсионером. Когда подростковый возраст детей совпадает с таким периодом у бабушек и дедушек, родителям остается только пожелать терпения. Моя дочь объявила, что никогда не будет улыбаться, несмотря на то, что носит брекеты для прекрасной улыбки, потому что жизнь — это боль. А моя мама в тот же день сообщила, что подумывает о новом замужестве. Я зависла над аптечкой. «Валерьянка — пустырник, антидепрессант. Может, лучше сразу выпить яду, чтобы не мучиться. В конце концов открыла бутылку вина». И никто не может меня осудить за этот выбор. Бабушки с матримониальными планами в сочетании с подростками в нервном срыве — та еще адская смесь.